Глава 15 Мариса Саргон Так же стремительно, как открыла, я захлопнула дверь и для надежности прижалась к ней спиной. На случай, если незнакомец решит ворваться силой. А еще призвала силу, если вдруг пришлось бы защищаться от насильника. «Кто вы? И что здесь делаете?» Требовательно спросила я, потому что прошло несколько секунд, Но дракон ничего не пытался предпринимать. А я даже толком рассмотреть его не успела. Увидела только серебристые глаза и густые черные брови. «Мариса!» Послышался в ответ низкий, спокойный голос. «Не хотел вас напугать». «Ну, напугали! Как вы вообще попали в номер? Вы работник гостиницы?» И осторожно выглянула. Мужчина стоял на том же месте. Он молча, неторопливо расправил плечи, повернувшись ко мне теперь уже всем телом, и медленно опустил голову в знак приветствия. — Вы можете называть меня Сумрак, — сказал он низким сдержанным тоном. — Сумрак? Это имя молнии пронеслось у меня в голове, и сердце на мгновение остановилось. — Имя? — которое знал каждый в этом мире. Имя, данное богиней своему преданному служителю, который однажды сам стал богом. Имя того, кто никогда не желал власти, но получил в свое владение целый мир. Первый золотой дракон Виригии Джей Артас, отлученный от клана – но вставший выше всех кланов. Отец Кая. Я замерла, а пальцы все еще сжимали деревянную ручку, и притом с такой силой, что их пронзила боль. Так вы, Кайрен, ваш сын? Он едва заметно кивнул, будто бы сделав это одними ресницами, а потом сложил руки перед собой и встретил мой взгляд. «Полагаю, вам нужно одеться». Вспыхнув от охватившего меня смущения, я закрыла дверь душевой и заперла ее на металлическую щеколду. Кай говорила о том, что пригласил отца, и все равно я оказалась не готова к этой встрече. Если совсем уж честно, я до последнего слабо верила в такую встречу, хотя сама по происхождению была близка к золотым драконам если бы отец не держал меня в запертии... Отогнав мысли, я быстро оделась. Платье, подобранное для меня, выглядело немного старомодно, и размер оказался больше, чем нужно. Я критически осмотрела себя, но махнула рукой. Какая разница, как я выгляжу, находясь в собственном номере отеля? И в целом тоже. Поэтому, расправив плечи, Я вышла из душевой и остановилась перед золотым, присев перед ним в легком, но неторопливом реверансе. — Простите за такой прием. Я не ожидала встретить кого-то в номере, когда выходила. — Это вы. Извините меня, мисс. Я должен был дождаться, когда мне откроют. Но дверь оказалась не заперта, а изнутри никто не отвечал. — А где Кай? — спросила я, наконец, и села на стул, подавшись чуть в сторону от гостя. Тот, дождавшись, когда я сяду, тоже опустился на краешек одного из кресел. — Я думал, вы проясните мне этот вопрос. Я улыбнулась и покачала головой. Думаю, он отправился раздобыть что-нибудь на ужин. Кстати, вы не голодны? Мы могли бы связаться с ним. Но я не успела договорить, потому что дверь номера открылась, и, двигаясь спиной вперед, в него зашел Кай и вкатил за собой тележку, наполненную самыми разнообразными яствами. Наверное, в другой ситуации я бы тут же ощутила дикий голод после такой-то прогулки. Но в тот момент я была слишком взволнована появлением сумрака, да еще и в столь неудобный момент. Я украдкой смотрела на него И в памяти смутно вырисовывался образ этого молчаливого дракона. Но едва ли могла вспомнить, где и когда видела его так близко. А может, мое волнение было вызвано вовсе не тем, что он один из супругов богини, а тем, что он отец Кая? Эта мысль почему-то смутила меня, и я отвела взгляд. — О, вы уже познакомились? — вскинул брови Кай, и подкатил тележку так, чтобы расположить ее между кресел. Последнее свободное место он занял сам, а я поспешно наполнила горячим какао одну из чашечек, которую и протянула сумраку. — Прошу вас, угощайтесь! — проговорила я и снова села на свое место. Дракон смотрел на меня молча и внимательно, не сводя взгляда, будто совершенно не интересовался своим сыном. И сам Кай никак больше не отреагировал на его появление. Становилось все менее уютно. — Мариса Саргон, — проговорил медленно Арта Старший. — Мы с вами встречались, когда вы были еще совсем крошкой. Кажется, это был пикник во дворе нашего дома в честь дня рождения двойняшек простите я совсем не помню это давно было усмехнулся он кай ты помнишь ты ее по двору на спине катал вместе с другими малышами неправда все буркнул кай накладывая себе из большой общей миски мяса с овощами и какой-то крупой подумать только тогда между вами казалось была пропасть. «А теперь вы вместе учитесь». Я совсем раскраснелась. Если это правда, то Кай видел меня, когда сам был подростком. Наверное, тогда он только посмеивался бы над идеей, что однажды... «Что однажды? Мы будем встречаться? Или что-то больше? Нет, между нами ничего не было». Если только в моих фантазиях, то они не имели ничего общего с реальностью. Я бросила косой взгляд на Кая. В такой спокойной домашней обстановке он был чертовски мил. Сидя в свитере, он уплетал мясо за обе щеки, а волосы так и стояли торчком с тех пор, как он покинул душевую. Молчание затянулось, и я рискнула вставить пару слов. «Полагаю, вы здесь оказались не случайно, господин Сумрак». Мой голос прозвучал как-то глухо, но свое дело сделал. Оба Артаса подняли на меня глаза, а потом отец посмотрел на сына. «Ты позвал меня, и вот я здесь». Кай прочистил горло, отложил тарелку, прожевал то, что было во рту – и, промокнув губы салфеткой, вздохнул, как словно набирался смелости сказать то, что собирался. «Спасибо, что так быстро отреагировал, па», — сказал он медленно, подбирая слова. «Нам очень нужна твоя помощь». «В самом деле...» Лицо Сумрака нисколько не изменилось, и мне оставалось только догадываться, что он вкладывал в эти слова... Но ситуацию прояснил Кай. Он вскинулся и увереннее выпалил. — Да, я говорил, что сам разберусь со своей жизнью, что сам добьюсь всего без вашей помощи. Но знаешь, что я понял? Сумрак не отвечал, только очень внимательно смотрел в глаза сыну. И Кай смело встречал этот взгляд, словно впервые решился сделать это. И не был готов... — Отступить. — Я понял, — продолжил он, — что справляться самому — это не только делать все самостоятельно. Иногда это значит уступить, проиграть и даже попросить о помощи. Безна. Это звучит так, будто я цитирую дешевый роман. Сумрак неторопливо сделал глоток горячего шоколада, поставил кружку и, отломив ломтик булочки с изюмом, также не спеша ее проживал. — Это большой шаг для тебя, Кай, — сказал он, выдержав паузу. — Ни я, ни твоя мать мы никогда не смогли бы справиться со всем в одиночку. Нас много, и только поэтому мы все еще держим этот мир в своих руках. Но если мы перестанем помогать друг другу, все обернется хаосом. — Знаю. Кай отвел взгляд в сторону на мгновение, и мне даже показалось, что он немного покраснел. — Поэтому я и обратился к тебе. Ты один из лучших артефакторов из всех, кого я знаю. И мне очень нужно, чтобы ты кое-что сделал. — Артефакторов? — удивился Сумрак. Даже его бесстрастное лицо немного изменилось, когда он приподнял брови. — Я думал, тебе понадобятся мои связи или власть. — Нет. С тем, что можно решить властью, я разберусь сам. Здесь мне нужен именно искусный артефактор. Ты учился у лучших из лучших. Ты должен не только знать руку, сотворившую эту вещь, но и найти способ деактивировать ее. «Очень жду подробностей», — медленно проговорил дракон, переведя взгляд Ская на меня и обратно. Кай Рен открыл было рот, но я опередила его, подавшись вперед. «Господин Сумрак, не знаю, чем вы были заняты, когда Кай пригласил вас, и, возможно, вам покажется, что это сущий пустяк, но позвольте мне пояснить, что происходит». Он смотрел мне прямо в глаза, и казалось, что его взгляд пникал в самую душу. Было очевидно, в кого пошел Кай. Такой же проницательный, внимательный, лучший боевик Академии. Его отец в свое время тоже много времени уделял боевым искусствам, как магическим, так и классическим, и был одним из стражей храма. Но с тех пор прошло не одно столетие. И многое изменилось. И сейчас, глядя на него, я видела того, кем однажды мог стать Кай. Мы с вами наверняка должны были встречаться чаще, чем один раз за всю жизнь. Немного стушевавшись, продолжила я. Хотя бы на балах в храме золота. Но этого не происходило. Кэмерон стал редко появляться. Кивнул сумрак. — У вас все в порядке в семье? — Нет, — выпалила я, невольно нахмурившись. — Нет, все совсем не в порядке. Я не знаю, как это объяснить в двух словах, но... Я судорожно вдохнула, не в силах подобрать слова. И Кай вдруг взял меня за руку. Это простое теплое прикосновение стало для меня опорой в этом мире. Сжав его руку в ответ, я продолжила. Мой отец всю жизнь запрещал мне выходить из дома, заводить друзей и учиться в школе. Я всегда была одна, и когда пришло время первого оборота, в тихой, уютной обстановке маленького гостиничного номера, под внимательным взглядом серебристых глаз, я рассказала все, что так болело на душе столько лет. Рассказала о том, как прошло мое детство, о том, как пропускала баллы, о том, как после первого оборота начала пить подавитель, полностью уничтожающий любые интимные желания, а в результате потеряла собственный аромат: о том, как уговорила отца: опустить меня в даркхол под крыло к дяде Итану, как он Надел на меня браслет, что с каждым днем оставлял все более глубокие шрамы о том, как я узнала про своего брата и двух сестер, и, наконец, о том, что как минимум одна из них оказалась жива. Сумрак выслушал все, ни разу меня не перебив, а когда я закончила, Он задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. — Насчет твоей матери. Я сожалею, но ее действительно нет в живых. — Мое сердце оборвалось. — Ты уверен? — напряженно спросил Кай. Его отец с глубоким вдохом сменил позу и кивнул. «Я лично был там во время кремирования. Я видел ее тело. Кроме того, она была близка с Лизой. Кай, ты должен помнить ее. Эвелина Артас-полукровка. Она еще играла на арфе, на балу, в день пробуждения». Кай отрицательно покачал головой. «Это было двадцать лет назад. Если я ее и встречал, то вряд ли сейчас вспомню». «Ты тогда и дома почти не появлялся», — добавил сумрак и продолжил. «Да, и насчет сестер. Мы нашли остатки одежды обеих, когда они разбились в горах. Но вот тела...» — он покачал головой. «Точно помню, что что-то находили. В архиве должны были сохраниться сведения о расследовании места аварии. Я все проверю и сообщу, если узнаю что-то новое. «Все еще не верю, что это все правда», — тихо проговорила я, по щекам уже текли слезы. Я смахнула их свободной рукой, а Кай крепче сжал мою ладонь. «Однако, как бы то ни было...» Ронни и в самом деле перегнул палку. Подавитель и этот браслет. Дракон покачал головой. — Сядь поближе, я посмотрю. Кай выпустил мою руку, и я придвинулась в свой стул так, чтобы оказаться рядом с креслом Артаса-старшего, после чего положила руку с браслетом на подлокотник. Комната погрузилась в тишину. Дракон долго рассматривал браслет, и я могла видеть, как он распутывает плетение, изучает его структуру в поисках той ниточки, за которую нужно было потянуть, чтобы распустить магическую структуру артефакта. — Узнаю этот почерк, — сказал он. — Это сделал Алиам или его брат. «Они любят вот эти крючки, видите?» В своей магии дракон подсветил плетение и указал на особенные завитушки пурпурного оттенка. «К ним нужно подобрать подходящий ключ, но вариантов не так много». «Ключ?» — удивилась я. «О чем вы говорите?» Дракон улыбнулся, потом увеличил образ плетения. И через мгновение оно раскинулось над нами, как звездное небо. — Для начала обрати внимание на этот узел, — проговорил дракон, указывая в одну из точек сочленения. — Сначала необходимо посчитать количество потоков, из которых он собран. — Забыв обо всем... Я завороженно наблюдала за переливающимися потоками магии, которые сумрак умело менял и перенаправлял, создавая вихри, заставляя силу то бежать ручьями, то рассыпаться пылью. И когда, наконец, плетение распалось на множество отдельных обрывков силы, комната погрузилась в полумрак. Лишь только огонь в камине еще давал свет. — И это все? — недоверчиво спросила я, рассматривая свой браслет. Он все еще был на руке, но в нем больше не было силы. — Можете снять его, если желаете. — Не стоит, — я покачала головой. Если сниму его, отец тут же появится на пороге и заберет меня домой. «Полагаю, он все равно очень скоро узнает о том, что браслет теперь просто безделушка. Вы ведь сами видели на нем следящее плетение?» «Тогда оставлю на память. Я рассмотрела браслет в свете огня. По крайней мере, пока не затянутся шрамы. Кай вдруг сгреб меня в охапку и крепко обняв поцеловал в макушку». «Сказал бы я хвала богине, но не люблю так говорить», — усмехнулся он. «Правильно. Лучше бы мне спасибо сказал», — хмыкнул в ответ сумрак. «Что ж, раз такое дело, оставляю вас одних и попрошу узнать насчет сестер Марисы, а потом...» Он по очереди посмотрел нам в глаза. «Мы ждем вас в гости на Новый год!» Мы с Каем переглянулись. Я смущенно улыбнулась, а он усмехнулся. «Обещаю, что подумаю об этом!»